Осажденные твердыни, неужто враг вам никогда не снился? Если бы отныне он осадил вас на года, Пока до голода, до страха не доведет вас паче зол, В круг ваших стен золы и праха, пейзаж ли духа он или плаха? Да имет того, кому пришел. Смотрите с крыш, он здесь и всюду. Не слаб, не потерял лица, Потворствовать не будет чуду, Не шлет к измученному люду парламентера и гонца. Он стенобит, в камней он груду, Разносит крепости глупца. На миг забыв о себе самом, Во облацах я витал. Бог — рифма там, где я псалом, И слух мой не устал. И я снова здесь, и прост, и нем, Недвижен голос мой. К молитве, лучшую не вем, опять склонюсь немой. Я вихрем в дверь иных из нас стучался темно. Я был среди ангелов сей час, где свет, струясь в ничто, угас. Темна бо глубина». Так ангелы дыханьем уст летят с Господних крон. И пуст, как бы осенний куст, Господь, и все как сон. Ведь больше веровали в свет, чем в Бога черный вал, и Люцифер стал им сосед, когда сюда бежал. Князь свет, о, ему светло, Ничто чадит ему, и вот горит его чело, Себя сжигая всем на зло, вымаливая тьму. Эпох и сроков дневный Бог, Он их от сна воздвиг, они летят к нему под бог. В смех Люцифер и в крик, Так он от боли изнемог. Вот счастье властный лик. А время, облетевший бук, Где край листа померк, Блестящих рис, шуршащий звук, Когда их Бог отверг. Устав витать, он канул в мрак, И так уж повелось, Что время не найдет никак того, Кто в суть вещей все благ Врос до корней волос. Тебя деяние возвестит И свет перстов земной, А смысл — Немного погостит и рвется в мир иной. Ведь смысл — он размышлений плод, Лишь краешек надкусит тот, кто мыслит до конца. Но чудный дар ты, твой приход настигнет беглеца. Ты вновь безмолвием речист, Не все ли равно, где ты? Все записал евангелист, Забыв, что пуст простор и чист, Но в нем твои черты. Все крепче я в пути моем, Все тверже тропы тьмы. А как друг друга не поймем, Друг